Нехорошо получается, сказал Яцык Дородке, когда они уселись за столик в маленьком кафе, заказав кофе и мороженое. Этот ваш полицейский поймал меня по радио и с ходу выложил: "Бабулю кто-то пришил. Она померла не сама по себе". Ведь не стал бы такое выдумывать. А если так, нехорошо получается. Вот и решил с тобой поговорить. Глубоко вздохнув, Дородка Упёрла подбородок в ладонь, расставив локти на столике. Намонтожу сказал, что крестную бабулю убили. У меня такое дурацкое ощущение, ведь, откровенно говоря, характер у старушки был невыносимый. Я даже подумала было, что меня не надолго хватит, не выдержу я с ней. Если вот так и будет, дубасить молотком, это же ведь ить можно. А ведь она могла ещё много лет протянуть. И что тогда? Решила Сбегу из дому, такого уж точно не выдержу. Тётки меня достали а тут ещё и бабуля, но убивать её. Ее... Не, такой вгол у не приходило. Жаль мне старушку и очень неприятно, что никто из нас не плачет по ней. Это ей должно быть неприятно, а не тебе, рассудительно заметил Яцык. Она привыкла распоряжаться, привыкла, чтобы у неё Все ходили по струнке, а тогда нечего рассчитывать на любовь ближних. Мне это легко, я с ней встречался ненадолго. Для меня это было развлечение, ведь она такая забавная. Ну вот вам. Очень понимаю тебя, идёшь такой уверен. Тоже долго не выдержал бы. Ну погоди, я хотела другом. Как думаешь? Она и в самом деле официально оформила новозавещание. Кажется, оформила. Сегодня утром звонил нотариус. Меня не было, но вроде бы сказала, ознакомит нас с завещанием на следующий день после похорон завещательницы. А когда похороны? Не знаю. Теперь всё осложнилось, хотя с погребением не должно возникнуть проблем. У нас имеется фамильный склеп, даже два склепа. Один в Поволжских, а второй в Брудне. И у семейства Роик тоже на каком-то кладбище есть фамильный склеп. Наверняка тётки уже обсуждали похороны бабули, но будь уверен, я обо всём узнаю последней. Разве что придётся чем заняться, тогда уж непременно меня привлекут. Да. Жизнью тебя послушай. Может, я глупость спрашиваю, но скажи, что ты думаешь о чём? Да о том, кто её пришил? Ведь кто-то же должен был это сделать, раз померла насильственной смертью, как сообщил полицейский. Народка опять тяжело вздохнула, убрала локти со стола и откинулась на спинку стула. В том-то и дело. Сама не знаю, что думать. Меня это как обухом по голове ударило. Какая-то я оглушённая, пытаюсь думать, но ничего не выходит. Я её не убивала. Тётки мои на всё способны, но сомневаюсь, что это они её убили. Ведь она ещё не допекла их так, как меня. В основном мне доставалось. А раз уж ты спрашиваешь, что я думаю, скажу. Думаю, нас всех можно подозревать. Кто убил, понятия не имею, но наверняка мы все у полиции на подозрение. Может быть. Резко заметил Яцык: за полицию не поручусь. Но ты вот что мне скажи, наклонился он к девушке и закончил почти шёпотом. Мы тут говорим с глазу на глаз. Не хочется выглядеть свиньёй тётки-тётками, но ведь ещё имеется этот самый Мартиник. Мартиник? удивилась Даротка. А что Мартиник? Да он по простоте душевной такого наговорил. У человека вчерашний обед в горло подступает. Что ж он наговорил? Додумался до гениальной идеи. Если американская бабуля откинет копыто, он Мартинек сразу станет зарабатывать столько, что бакотём заделается. Вот видишь? Он хотя и не в числе наследников, но лицо заинтересованное. Я о нём пока комиссару словечка не молвил, но, пожалуй, скажу. Раз уж все под подозрением, Почему для него делается исключение? Доротка подумала немного и согласилась. Логично. Если мы все, то почему он нет? Нам от этого подозрения ни тепло, ни холодно, думаю, ему тоже так же будет или Или ты всерьёз думаешь, что это он преступнул по булью? Если он, то его и посадят. будет только справедливо, но я не настаиваю. Именно на этом недоделанном Мартинике не хотелось бы обращать на него внимание полиции. Вот и решил с тобой посоветоваться. Если из-за меня парень влипнет, есть ли тебе интересно моё мнение? Пусть влипает. Не специально на него наговаривать, но сказать, как было. Если он невиновен, ничего с ним не сделается, но если не даума купиться, Пусть отвечает за себя. А что он конкретно тебе сказал? Я отцек в подробностях пересказал девушке их беседу с Мартиником за пивом. Доротка третий раз тяжело вздохнула. Очень типичная для него идиотская болтовня. Я лично считаю его законченным кретином, и если окажется, что преступник он, буду очень удивлена. Преступнику надо ведь хоть немного соображать. И опять же, действовать а этот человек органически не способен никаким добровольным действием, тем более энергичным и быстрым. Это такой патологический олух, такая бестолочь, такой прожорливый обалдуй, что продуманных действий от него трудно ожидать. Правда, свой интерес он блюсти умеет. Этого у него не отнимешь. Неизвестно почему Яцык доставило большое удовольствие такая характеристика Мартиника в устав доротки. Он и сам не испытывал к парню особой симпатии, полагал, что дородка тоже не испытывает и теперь, удивившая его самого радостью, мог убедиться в этом. И одновременно странное дело, тем самый Мартиник почему-то лишился необходимых преступнику качеств. Яцык окончательно запутался, не зная, Как же поступить? Оба помолчали. Яцык интенсивно раздумывал и решился. Наябедничую на него. Хотя теперь почти убеждён напрасно, но с какой стати его покрывать, если все оказались в таком глупом положении? Не стану нагнетать, только перескажу наш с ним разговор всю эту галиматью, что нёс за столом, а выводы пусть уж сам пан комиссар делает. В конце концов, работа его такая. И вот ещё что. Он, этот комиссар, собственно, разыскивал меня для того, чтобы спросить: "Слышал я, как сверху раздался одинокий удар в пол или нет?" Мне казалось, слышал, когда мы сидели за столом, но головой не поручусь. А ты слышала? Не обратила внимания. Если бабуля стучала, то уж так, что в доме всё дрожало. Один негромкий стук я могла и не услышать. Ну тогда и не знаю. Ну ладно, скажу, не уверен. Пусть сами головы ломают в конце концов. Скажу правду. Я так и собирался поступить, да не хотел с ними говорить, не посоветовавшись с тобой. А я тут причём? Удивилась доротка. А вдруг ты в него влюблена? кого? Не поняла Доротков комиссара. Ну, правда, вроде бы симпатичный. Да ведь мы совсем незнакомы. Нет. В Мартиника спятил. В ужасе вскричала Доротка. Тут уж яцуку стало так приятно, что до него дошло. Заглянул к себе в душу и понял: эта девушка Кезуй, к чему нравится, и даже больше, чем нравится. Нет, нельзя сказать, что полюбил её по-настоящему, но вот влюбился. Факт. Не скажешь, что в области нежных чувств у Яцыка не было никакого опыта. И влюблялся он неоднократно за свою недолгую жизнь, но в те разы всё происходило по-другому, было ясно чуть ли не с первой встречи и никаких сомнений не вызывало. На сей же раз всё происходило по-другому, как-то из-подволь, незаметно, не столь стремительно, но зато чувство зревшее из-подволь. Сначала просто симпатия, потом желание как-то помочь этой милой девушке, позаботиться о ней, такой одинокой и совершенно лишённой кокетства, простой и открытой, желание ещё ещё раз встретиться с ней это чувство оказалось глубоким ни на что прежнее не похожим парень взял себя в руки и постарался как можно спокойнее ответить ну раз нет очень хорошо но спросить тебя я был обязан ладно это мы выяснили а теперь давай вместе подумаем кто же мог пришить милую старушку Или не хочешь об этом думать. Подумать дородка согласилась без особой охоты, как-то инстинктивно девушка старалась не допускать до сознания мысли не только о наличии преступника в их семье, но и самого факта убийства крёстной бабули. Но яцык прав. Нечего прятаться от действительности. Пара взглянуть ей в глаза, и они с яцыком общими усилиями попытались восстановить в мелочах обстановку той чёрной пятницы